Горан взял дневник и перелистал пустые страницы. Наверное, через него она собирается передать тебе инструкции. Она мертва. И ты думаешь, это ее остановит? Горан насмешливо выгнул бровь. Может, ты и прав, невольно улыбнулась Верна. Может, второй дневник мы сожгли вместе с ней, и она будет слать указания из мира мертвых? Лицо Горана снова стало серьезным. А ты что, не знаешь, где его пара? Подобрав платье, Верна уселась, придвинув стул ближе. Понятия не имею. Это какой-то ребус. Может, Энн таким образом хотела мне сказать, что если я найду второй, то найду и нашего врага? Брови Ворона сдвинулись, к переносице. Полная бессмыслица. Как тебе только могло прийти это в голову? Я не знаю, Ворон. Верна провела ладонью по лицу. Это единственное, до чего я смогла додуматься. Может, тебя осенит? Почему она не сообщила, где находится второй? Если бы он был у кого-то, кому можно доверять, она вполне могла просто написать имя или хотя бы намекнуть, что второй дневник у друга. Пожалуй, Ворон снова уставился на стол. "В чем дело, Ворон? — мягко спросила Верна. "Ты сегодня совсем не такой." Горан посмотрел на нее. Взгляд у него был тревожным. "Я прочитал пророчество, которое мне очень не нравится", промолвил он наконец. "И что в нем? Горан долго молчал. Потом он двумя пальцами подтолкнул к кверни листок бумаги. Поколебавшись, она взяла его в руки и начала читать вслух. "Когда Абатисса и пророк уйдут к свету в священном обряде на том огне вскипит котел обмана и возвысится лжеаботисса, которая будет править до самой гибели дворца пророков на севере же опоясанный мечом оставят его ради серебряной сельфиды, которую вернет к жизни, и она ввергнет его в объятия зла верна боялась встретиться взглядом с вороном уронив бумагу на стол Она сложила руки на коленях, чтобы не было видно, как дрожат ее пальцы. Она молча сидела, уставившись в пол и не зная, что сказать. "Это пророчество истинной ветви", нарушил наконец молчание Ворон. "Смелое заявление даже со стороны такого талантливого толкователя, как ты. Сколько лет этому пророчеству? Нет и дня". Оверна подняла на него круглые от изумления глаза. Что? шепотом выговорила она. «Орон, ты хочешь сказать, что что это твое? Что ты наконец сам составил пророчество? Взгляд Ворона был устремлен вдаль. Да. Я впал в некий транс, и в этом состоянии меня посетило видение. Вместе с ним пришли слова, Наверное, то же самое происходило и с Натаном. Помнишь, я говорил тебе, что недавно начал понимать пророчества, как никогда до этого не понимал. Истинное понимание их приходит через видение. Но в книгах записаны слова, а не видения, развела руками верно. Слова только способ их передать и вызвать видение у того, кто обладает даром пророчества. Все, что сестры изучали за последние три тысячи лет, лишь в малой степени приближает вас к постижению пророчеств. Слова это всего лишь своего рода выключатель. Я это понял, когда ко мне пришло пророчество, которое ты прочла. В моей голове словно открылась запертая до того дверь. Сколько лет потрачено, а ключ к разгадке, оказывается, был все время во мне. Ты хочешь сказать, Что можешь прочесть любое пророчество и в видении тебе явится его истинное значение? Ворон покачал головой. Я лишь ребенок, делающий первые шаги. Мне предстоит пройти долгий путь, прежде чем предо мной откроется все». Верна поглядела на лежащей на столе лист бумаги, потом отвела взгляд и принялась крутить перстень на пальце. А это, которое пришло к тебе, означает именно то, что написано. Уоррен провел языком по пересухшим губам. Как и первый шаг ребенка, оно очень неровное. Это не самое точное из пророчеств. Можно сказать, это своего рода проба пера. Теперь, кстати, я понимаю, что и многие другие, которые я читал, тоже из этой категории, но Уоррен это правда или нет? Он задумчиво опустил рукава. — Все правда. Но слова, как и во всех пророчествах, не обязательно выражают то, что нам кажется. Скрипнув зубами, Верна наклонилась к волшебнику. отвечай на вопрос, Ворон. Мы с тобой в одной лодке, я должна знать. Он с напускной небрежностью отмахнулся, словно хотел показать, что все это не так уж и важно, но Верна восприняла этот жест как предупреждение. Слушай, Верна, Я знаю, что было в видении, но я новичок и не все понимаю. Хотя это пророчество и сделано мною, Аверна твердо глядела на него. Рассказывай, ворон. А батисе в пророчестве не ты. Не знаю, кто это, но не ты. Аверна вздохнув прикрыла глаза. Что ж, все не так плохо, как я было подумала. Во всяком случае не я погублю дворец. Так что можно попробовать превратить это пророчество в ложную ветвь. Оран отвернулся и, схватив со стола листок с пророчеством, сунул его в книгу. Верно. Чтобы кто-то другой стал Абатиссы, ты должна умереть.